Глава вторая. В Москву поезд прибывал утром. До Кропоткинской Коля доехал на метро, в самом красивом метро в мире. Он всегда помнил об этом и испытывал невероятное чувство гордости, спускаясь под землю. На станции Дворец Советов он вышел. Напротив поднимался глухой забор, за которым что-то стучало, шипело и грохоло. И на этот забор Коля тоже смотрел с огромной гордостью, потому что за ним закладывался фундамент самого высокого здания в мире Дворца Советов с гигантской статуей Ленина наверху. Возле дома, откуда он 2 года назад ушёл в училище, Коля остановился. Дом этот, самый обыкновенный многоквартирный московский дом со сводчатыми воротами, глухим двором и множеством кошек, дом этот Был совсем по-особому дорог ему. Здесь он знал каждую лестницу, каждый угол и каждый кирпич в каждом углу. Это был его дом. И если понятие родина ощущалось как нечто грандиозное, то дом был попросту самым родным местом на всей земле. Коля стоял возле дома, улыбался и думал, что там, во дворе, на солнечной стороне Наверняка сидит Матвеевна, вяжет бесконечный чулок и заговаривает со всеми, кто проходит мимо. Он представил, как она остановит его и спросит, куда он идёт, чей он и откуда. Он почему-то был уверен, что Матвеевна ни за что его не узнает и заранее радовался. И тут из ворот вышли две девушки. На той, которая была чуть повыше, платье было с короткими рукавчками, но вся разница между девушками на этом и кончалась. Они носили одинаковые причёски, одинаковые белые носочки и белые прорезиненные туфли. Маленькая мельком глянула на занятного до невозможности лейтенанта с чемоданом, свернула вслед за подругой, но вдруг замедлила шаг и ещё раз оглянулась. "Вера", шёпотом спросил Коля, "верк, чертёнок, это ты?" Виск был слышен у манежа. Сестра с разбегу бросилась на шею, как в детстве, подогнув колени, и он едва устоял. Она стала довольно-таки тяжелонькой. Это его сестрёнка. Коля, Колечка, Колька. Какая же ты большая стала, Вера. 16 лет, с гордостью сказала она. А ты думал, ты один растёшь, да? Ой, да ты уже лейтенант. Валюшка, поздравь товарища лейтенанта. Высокая улыбайся шагнули навстречу. Здравствуй, Коля. Он уткнулся взглядом в обтянутую ситцем грудь. Он отлично помнил двух худющих девчонок, глинастых, как кузнечки, и поспешно отвёл глаза. Ну, девочки вас не узнать. Ой, нам в школу, вздохнула Вера. Сегодня последняя комсомольская, и не пойти просто невозможно. Вечером встретимся, сказала Валя. Она беззастенчиво разглядывала его удивительно спокойными глазами. От этого Коля смущался и сердился, потому что был старше, и по всем законам смущаться должны были девчонки. Вечером я уезжаю. Куда? удивилась Вера. К новому месту службы, не без важности сказал он. Я тут проездом. Значит, в обед Валя опять поймала его взгляд и улыбнулась. Я потифон принесу. Знаешь, какие у Валюшки пластиночки польские, закачаешься. В шестком мне едно, в шестком мне едно, пропела Вера. Ну, мы побежали. Мама, дома? Дома. Они действительно побежали налево, к школе. Он сам бегал этим путём 10 лет. Коля глядел вслед Смотрел, как взлетают волосы, как бьются платья и загорелые икры, и хотел, чтобы девочки оглянулись. И подумал, если оглянуться, то... Он не успел загадать, что тогда будет. Высокая вдруг повернулась к нему. Он махнул в ответ и сразу же нагнулся за чемоданом, почувствовав, что начинает краснеть. «Вот ужас-то!» — подумал он с удовольствием — Ну чего спрашивается мне краснеть? Он прошёл тёмный коридор ворот и посмотрел налево, на солнечную сторону двора. Но Матвеевны там не было. Это неприятно удивило его, но тут Коля оказался перед собственным подъездом и на одном дыхании влетел на пятый этаж. Мама совсем не изменилась, и даже халат на ней был тот же, в горошек. Увидев его, Она вдруг заплакала. «Боже, как ты похож на отца!» Отца Коля помнил смутно. В двадцать шестом тот уехал в Среднюю Азию и не вернулся. Маму вызывали в главное политуправление, и там рассказали, что комиссар Плужников был убит в схватке с босмачами. У кишлака кос кудук. Мама кормила его завтраком и беспрерывно говорила. Коля поддакивал. но слушал рассеянно. Он все время думал об этой вдруг выросшей Вальке из 49-й квартиры и очень хотел, чтобы мама заговорила о ней. Но маму интересовали другие вопросы. А я им говорю, «Боже мой, боже мой, неужели дети должны целый день слушать это громкое радио? У них ведь маленькие уши, и вообще это не педагогично». Мне, конечно, отказали, потому что наряд был уже подписан, и поставили громкоговоритель «Убор». Ну, а я пошла в райком и все объяснила. Мама заведовала детским садом и постоянно пребывала в каких-то странных хлопотах. За два года Коля порядком отвык от всего и теперь бы слушал с удовольствием, но в голове все время вертелась эта Валя Валентина. «Да, мама, я Верочку у ворот встретил, не в попад, сказал он, прерывая мать на самом волнующем месте. Она с этой была, ну, как ее, с Валей». Да, они в школу пошли. Хочешь ещё кофе? Нет, мам, спасибо. Коля прошёлся по комнате, поскрепел в своё удовольствие. Мама опять начала вспоминать что-то детсадовское, но он перебил. А что, Валя это всё ещё учится, да? Да ты что, Калюша? Вали не помнишь. Она же не вылезала от нас. Мама вдруг рассмеялась. Верочка говорила, что Валюша была в тебя влюблена. Глупости это, сердито закричал Коля. Глупости! Конечно, глупости, неожиданно легко согласилась мама. Тогда она ещё девчонкой была, а теперь настоящая красавица. Наша Верочка тоже хороша, но Валя просто красавица. Ну уж и красавица, ворчливо сказал он, с трудом скрывая в дроу охватившую его радость. Обыкновенные девчонки каких тысячи в нашей стране. Лучше скажи, как Матвеевна себя чувствует? Я вхожу во двор, умерла наш Матвеевна. Вздохнула мама. «Как так умерла?» — не понял он. «Люди умирают, Коля!» — опять вздохнула мама. «Ты счастливый. Ты можешь еще не думать об этом». И Коля подумал, что он и вправду счастливый, раз встретил возле ворот такую удивительную девушку, а из разговора выяснил, что девушка эта была в него влюблена. После завтрака Коля отправился на белорусский вокзал. Нужный ему поезд отходил в 7 вечера, что было совершенно невозможно. Коля походил по вокзалу, по вздыхал и не очень решительно постучался к дежурному помощнику военного коменданта. Попозже дежурный помощник тоже был молод и несолидно подмегивал. Что, лейтенант, сердечные дела? Нет, опустив голову, сказал Коля. Мама у меня больна, оказывается, очень. Тут он испугался, что может накликать действительно болезнь, и поспешно поправился. Нет, не очень, не очень. Понятно, опять подмигнул дежурный. Сейчас поглядим насчёт мамы. Он полистал книгу, потом стал звонить по телефонам, разговаривая вроде бы по другим поводам. Коля терпеливо ждал, рассматривая плакаты о перевозках. Наконец, дежурный положил последнюю трубку. С пересадкой согласен. Отправление в 3 минуты первого поезд Москва-Минск. В Минске пересадка. Согласен, сказал Коля. Большое вам спасибо, товарищ старший лейтенант. Получив билет, он тут же на улицу Горького зашёл в гастроном и хмурись долго разглядывал вина. Наконец купил шампанского, потому что пил его на выпускном банкете, вишнёвой наливки, потому что такую наливку делала мама. И мадеру потому что читал о ней в романе про аристократов. «Ты сошел с ума?» — сердито сказала мама. «Это что же, на каждого по бутылке?» «А?» — Коля беспечно махнул рукой. «Гулять-то гулять!» Встреча удалась на славу. Началась она с торжественного обеда, ради которого мама одолжила у соседей еще одну керосинку. Вера вертелась на кухне, но часто врывалась с очередным вопросом а из пулемёта ты стрелял стрелял из максима из максима и из других систем тоже вот здорово восхищённо ахнула вера коля забоченно ходил по комнате он подшил свежий подворотничок надраил сапоги и теперь хрустел всеми ремнями от волнения он совсем не хотел есть а валь всё не шла и не шла а комнату тебе дадут дадут дадут отдельную конечно он смотрел на верочку снисходительно я ведь стройвой командир мы к тебе приедем таинственно зашептала она маму отправим с детским садом на дачу и приедем к тебе кто это мы он всё понял и сердце словно клохнулось Так тоже такие мы. Неужели не понимаешь? Ну мы, это мы, я и Валюшка. Коля покашлял, чтобы спрятать не к статье выполошую улыбку и солидно сказал: "Пропуск, вероятно, потребуется. Заранее напиши, чтобы с командованием договориться". Ой, у меня картошка переварилась. Крутанулась на каблуке, раздуло куполом платье, хлопнула дверью. Коля только покровительственно усмехнулся. А когда закрылась дверь, совершил вдруг немыслимый прыжок и в полном восторге захрустел ремнями. «Значит, они сегодня говорили о поездке. Значит, уже планировали ее. Значит, хотели встретиться с ним. Значит...» Но что должно было следовать за этим последним? «Значит...» Коля не произносил даже про себя. «Значит...» А потом пришла Валя. К несчастью, мама и Вера всё ещё возились с обедом, разговор начать было некому, и Коля холодел при мысль, что Валя имеет все основания немедленно отказаться от летней поездки. Ты никак не можешь задержаться в Москве. Коля отрицательно покачал головой. Неужели так срочно? Коля пожал плечами. На границе неспокойно, да? понизив голос, спросила она. Коля осторожненько внул, сначала правда подумав насчёт секретности. Папа говорит, что Гитлер стягивает вокруг нас кольцо. У нас с Германией договор о ненападении, хрипло сказал Коля, потому что кивать головой или пожимать плечами было уже невозможно. Слухи о концентрации немецких войск у наших границ ни на чём не основаны. и являются результатом происков англо-французских империалистов. «Я читала газеты, — с легким неудовольствием сказала Валя, — а папа говорит, что положение очень серьезное». Вален папа был ответ работником, но Коля подозревал, что в душе он немножко паникер, и сказал, «Надо опасаться провокаций». «Но ведь фашизм — это же ужасно!» Ты видел фильм Профессор Мамлук? Видел? Там Олег Жаков играет. Фашизм это, конечно, ужасно, а империализм по-твоему лучше? Как ты думаешь, будет война? Конечно, уверенно сказал он. Зря что ли открыли столько училищ с ускоренной программой? Но это будет быстрая война. Ты в этом уверен? Уверен. Во-первых, надо учесть пролетариат пробощённых фашизмом и империализмом стран. Во-вторых, пролетариат самой Германии, задавленный Гитлером. В-третьих, международную солидарность трудящихся всего мира. Но самое главное это решающая мощь нашей Красной армии. На вражеской территории мы нанесём врагу сокрушительный удар. А Финляндии? Вдруг тихо спросила она. А что Финляндии? Он с трудом скрыл неудовольствие. Это всё по некёр папочкой её настраивает. В Финляндии была глубоко эшелонированная линия обороны, которую наши войска взломали быстро и решительно. Не понимаю, какие тут могут быть сомнения. Если ты считаешь, что сомнений не может быть, значит их просто нет, улыбнулась Валя. Хочешь посмотреть, какие пластинки мне привёз папа из Белостока? Пластинки у Вали были замечательные. Польские фокстроты, чёрные глаза и очи чёрные, и даже танго из Петера в исполнении самой Франчески Гааль. «Говорят, она ослепла!» Широко распахнув круглые глаза, говорила Верочка. «Вышла сниматься, посмотрела случайно в самый главный прожектор, и сразу ослепла!» Валя скептически улыбнулась. Коля тоже сомневался в достоверности этой истории, но в неё почему-то Очень хотелось верить. К этому времени они уже выпили шампанское и наливку, а Мадеру попробовали и забраковали. Она оказалась не сладкой. И было непонятно, как мог завтракать в Викон де Перасси, макая в нее бисквиты. Киноартистам быть очень опасно. Очень, — продолжала Вера. Мало того, что они скачут на бешеных лошадях и прыгают с поездов, на них очень вредно действует свет. Исключительно вредно. Верочка собирала фотографии артиста в кино, а Коля опять сомневался и опять хотел во всё верить. Голова у него слегка кружилась, рядом сидела Валя, и он никак не мог смахнуть с лица улыбку, хоть и подозревал, что она глуповата. Валя тоже улыбалась, снисходительно, как взрослая. Она была всего на полгода старше Веры, но уже успела перешагнуть через ту черту, за которой вчерашние девчонки превращаются в загадочно молчаливых девушек. "Верочка хочет стать киноактрисой", сказала мама. "Ну и что?" с вызовом выкрикнула Вера и даже осторожно стукнула пухлым кулачком по столу. "Это запрещено, да? Наоборот, это прекрасно. И возле сельскохозяйственной выставки есть такой специальный институт". "Ну хорошо, хорошо". Миролюбиво согласилась мама. «Закончишь десятый класс на пятерке, иди куда хочешь, было бы желание». «И талант», — сказала Валя, — «знаешь, какие там экзамены? Выберут какого-нибудь поступающего десятиклассника и заставят тебя с ним целоваться». «Ну и пусть, пусть!» — весело кричала красная от вина и споров Верочка. «Пусть заставляют! А я так им сыграю, так сыграю, что они все поверят, будто я влюблена». Вот а я бы ни за что не стала целоваться без любви Валя всегда говорила не громко, но так, что её слушали. По-моему, это унизительно целоваться без любви. У Чернышевского, что делать, начал было Коля. Надо же различать, закричала вдруг Верочка. Надо же различать, где жизнь, а где искусство. Я не про искусство, я про экзамены. Какое же там искусство? А смелость, задиристо наступала Верочка. Смелость разве не нужна артисту? Господи, какая уж тут смелость, вздохнула мама и начала убирать со стола. Девочки, помогите мне, а потом будем танцевать. Все стали убирать, суетиться, и Коля остался один. Он отошёл к окну и сел на диван, тот самый скрипучий диван, на котором он спал всю школьную жизнь. Ем очень хотелось вместе со всеми убирать со стола, толкаться, хохотать, хвататься за одну и ту же вилку, но он подавил это желание, ибо куда важнее было невозмутимо сидеть на диване. К тому же, из угла можно было незаметно наблюдать за Валей, ловить её улыбки, взмахи ресниц, редкие взгляды. И он ловил их, а сердце стучало, как паровой молот возле станции метро Дворец Советов. В 19 лет Коля ни разу не целовался. Он регулярно ходил в увольнение, смотрел кино, бывал в театре и ел мороженое, если оставались деньги. А вот танцевал плохо, танцплощадки не посещал и поэтому за два года учёбы так ни с кем и не познакомился, кроме библиотекарши Зои. Но сегодня Коля был рад, что ни с кем не знакомился. То, что было причиной тайных мучений, Обернулась вдруг иной стороной, и сейчас, сидя на диване, он уже точно знал, что не знакомился только потому, что на свете существовала Валя. Ради такой девушки стоило страдать, и страдания эти давали ему право гордо и прямо встречать её осторожный взгляд, и Коля был очень доволен собой. Потом они опять завели патефон, но уже не для того, чтобы слушать, а чтобы танцевать. И Коля, краснея и избиваясь, танцевал с Валей, Верочкой и опять с Валей. «Вшестком не едно, вшестком не едно!» — напевала Верочка, покорно танцуя со стулом. Коля танцевал молча, потому что никак не мог найти подходящие темы для разговора. А Вале никакой разговора не требовался, но Коля этого не понимал и чуточку мучился. Вообще-то, мне должны дать комнату, покашляв для уверенности, сказал он. Но если не дадут, я у кого-нибудь сниму. Валя молчала. Коля старался, чтобы зазор между ними был как можно больше и чувствовал, что Валина улыбка совсем не похожа на ту, которая ослепила его Зоя в полутьме аллей. И поэтому, понизив голос и покраснев, добавил: "А пропуск я закажу". «Только заранее напишите». И опять Валя промолчала, но Коля совсем не расстроился. Он знал, что она все слышит и все понимает, и был счастлив, что она молчит. Теперь Коля знал точно, что это — любовь. Та самая, о которой он столько читал, и с которой до сих пор так и не встретился. Зоя. Тут он вспомнил о Зое — вспомнил почти с ужасом, потому что Валя, которая так понимала его, могла каким-то чудом тоже вспомнить про Зою, и тогда Коля осталась бы только застрелиться. И он стал решительно гнать прочь всякие мысли о Зое. А Зоя, нагло потрясая оборками, никак не желала исчезать, и Коля испытывал незнакомое доселе чувство бессильного стыда. А Валя улыбалась, и смотрела мимо него, точно видела там что-то невидимое для всех. Это восхищение Коля делался ещё более неуклюжим. Потом они долго стояли у окна, и мама и Верочка вдруг куда-то исчезли. На самом-то деле они просто мыли на кухне посуду, но сейчас это было всё равно что перебраться на другую планету. Папа говорил, что там много аюстов, Ты видел когда-нибудь аистов? Нет. Там они живут прямо на крышах домов, как ласточки, и никто их не обижает, потому что они приносят счастье, белые-белые аисты. Ты обязательно должен их увидеть. Я увижу, пообещал он. Напиши, какие они. Хорошо? Напишу. Белые-белые аисты. Он взял её за руку, испугался этой дерзости, хотел тотчас же отпустить её, не смог. И боялся, что она отдёрнет её или что-нибудь скажет, но Валя молчала, а когда сказала, не отдёрнула руки. Если бы ты ехал на юг, на север или даже на восток, я счастливый. Мне достался особый округ, знаешь, какая это удача. Она ничего не ответила. только вздохнула. Я буду ждать, тихо сказал он. Я очень-очень буду ждать. Он осторожно погладил её руку, а потом вдруг быстро прижал к щеке. Ладонь показалась ему прохладной. Очень хотелось спросить, будет ли Валя тосковать, но спросить Коля так и не решился. А потом влетела Верочка, затрёхтела с порога что-то про Зою Фёдорову, и Коля незаметно отпустил Валину руку. В 11 мама решительно выгнала его на вокзал. Коля наскоро и как-то несерьёзно простился с ней, потому что девочки уже потащили его чемодан вниз. И мама почему-то вдруг заплакала: "Тихо улыбайсь". А он не замечал её слёз и всё рвался поскорее уйти. "Пиши, сынок". Пожалуйста, пиши аккуратно. Ладно, мам, как приеду, сразу же напишу. Не забывай. Коля в последний раз прикоснулся губами к уже посидевшему виску, скользнул за дверь и через три ступеньки понёсся вниз. Поезд отошёл только в половине первого. Коля боялся, что девочка опоздают на метро, но ещё больше боялся, что они уйдут. И поэтому всё время говорил одно и то же: "Ну, идите же, опоздаете". Они ни за что не хотели уходить. А когда за свистел кондуктор и поезд тронулся, Валя вдруг первая шагнула к нему. Но он так ждал этого и так рванулся навстречу, что они стукнулись носами и смущённо отпрянули друг от друга, а Верочка кричала: "Колька, опоздаешь!" И совала ему свёрток с мамиными пирожками. Одна скреч мокнул сестру в щёку, схватил свёрток и вскочил на подножку. И всё время смотрел, как медленно отплывают назад две девичьи фигурки в лёгких светлых платьях.